Глава двадцать восьмая Мне не надо было обещать герцогу Витру раз в два года минимум делать ему омоложение. Пожилой Макс со старыми глазами, кажется, злился на самого себя. И ты, Санок, не подсказал, что из этого может выйти. А нет, он злился и на отца Дебора. И теперь герцог убит или в заточении. Его слово, — Мак засмеялся скрипучим смехом, — не значит ровным счетом ничего. Сейчас люди Домана добьют гвардейцев, верных герцогу. Толпы вооруженных въежцев перебьют отряды наших земляков и тогда примутся за нас. Сколько мы продержимся? Что у нас здесь с запасами еды и воды? Пробиваться? Куда? В Глен? Пока граф Керлигонский, а то, что этот пожилой маг со старыми глазами именно он, Вика поняла, благодаря беседам с Дебором, изливал свою желчь, Вика стояла рядом с их компанией и с досадой смотрела, как красивая женщина, Молодая, но явно старше Дебора лет на пять, держит ее Виконта за руку и гладит внешнюю сторону его ладони большим пальцем своей. «Кер, перестань!» – с досадой сказал граф Санаккарлайцкий, статный красивый мужчина. Вот оказывается, в кого Дебор пошел лет пятидесяти с небольшим. Старший Виконт явно давно готовил переворот» и свою роль ты сильно преувеличиваешь. Доман все рассчитал точно, и наш приезд сюда, в эту ловушку, да и вся эта затея со свадьбой, уверен, его идея. А не наша с тобой? Иронично спросил Мак. Тут Вика разделяла его иронию. Граф Карлайцкий зря спрыгивает. Впрочем, о том, что у победы родителей много, а поражения всегда сирота, Эту истину Вика где-то в интернете прочитала и в целом была с ней согласна. «Не ругайтесь», – вступил в разговор Виконт-наследник. «Мы все угодили в эту ловушку. Давайте думать, как из нее выбраться». «А у Глена в будущем будет вполне достойный правитель, если доживет». Викион он показался самым разумным и выдержанным в этой компании высокопоставленных персон. Ей удалось сложить два плюс два в том смысле, что наложить разговоры с Дебором на то, что она услышала от старого мага. А ведь действительно, если бы гленцы хорошо подумали, они бы поостереглись совать голову в петлю. Граф Керлигонский знал заклинание омоложения. Пусть сила магии графа несопоставима с Викиной, как и скорость восстановления резерва, и клиентов на омоложение у графа и в Глене достаточно, начиная с него самого, все равно он бы обеспечил герцогу Витеру пару лишних десятков лет жизни. А с учетом того, что у Витера имелся свой маг хоть и слабосилок, знающий заклинания исцеления, то у старшего Виконта Дамана были все шансы не дожить до наследования герцогства. Готовый сюжет для дворцового переворота. Будь Вика советницей у герцогини Еворни и Гленской, она бы ни за что не посоветовала отправить Виконта Аныра в Глен. «Думать тут особо нечего», Горько улыбнулся граф Санна, отец Дебора. «В этой норе нам долго не отсидеться. Я понимаю, Керри, что твоего магического прикрытия нам здесь хватит на всю жизнь, даже если ты нас будешь омолаживать. Но ты прав, еды и воды нам тут всем на пару дней. Посмотри, сколько нас здесь, с учетом женщин. Так что надо пробиваться, и нового выхода не вижу». Пока люди дома заняты выбиванием гвардейцев, надо уйти из дворца. В городе еще может быть много наших. Да и возле дворца я слышал крики, многие пытаются к нам пробиться на помощь. В общем, попробуем уйти в Глен или погибнуть. В Глен вам не уйти, спокойно сказала молодая женщина, по-прежнему не отпуская руки дебора. «Наверняка Даман там выставил отряды, чтобы вас перехватить. Я предлагаю вам пробиваться ко мне во Минск». «Графиня», — учтиво поклонился ей отец Дебора, «мы благодарны тебе за то, что ты нас предупредила о заговоре Дамана, но мы не собираемся уходить на юг, в противоположную от нужной нам сторону, и жить во Вьежском герцогстве, да и это лишь отсрочка». Как только Доман здесь укрепится, он потребует от тебя нашей выдачи. У тебя есть силы, чтобы противостоять армии герцогства?» «А красотка-то оказывается аж целая графиня!» Вика вздохнула, да еще и жизнью спасла. Она посмотрела на реакцию Дебора, но тот только внимательно слушал. Армия герцогства в основном – это армия владетелей, как и у вас. Графиня наконец-то выпустила руку Виконта из своей. Послушай, дорогой кузен, так она Деборова тетка. Сейчас, пока на улицах и во дворце резня, в которой обвинили вас, доман может рассчитывать на поддержку многих. Но уже завтра эти люди начнут задавать вопросы, и ответы на них большинству не понравятся. Это здесь, в столице, этот интриган имеет огромную силу, а в провинциях его многие не любят и давно уже подозревали в подлых планах. И, как видишь, вполне справедливо. Командующий моей армией потому и не отправил от мобилизованных у меня солдат к Ланску, как того требовал Даман, и меня он отпустил в столицу не только с полусотней моих егерей, но и в сопровождении одиннадцати боевых магов. Они сейчас наверняка уже все собрались в моем городском особняке. Я понимаю, граф, она изящно поклонилась Керу Легонскому, что мои маги не сравнятся с тобой, но одиннадцать магов – это все же одиннадцать магов. И если мы пробьемся к моему особняку, то из города вырвемся, а дальше пусть попробуют взять». Думаю, что найду достаточное количество тех, кто не признает Дамана отцы, убийцу герцогом. Впрочем, молюсь единому, чтобы герцог был жив. Кстати, в моем графстве есть порт, пусть крошечный, но уж пару судов, чтобы отправиться в Глен морем, вы всегда там найдете. Ей бы на митингах выступать, с невольным уважением подумала про соперницу Вика. «Соперницу? А она сама что, собралась за Виконта замуж, что ли?» «Анер, Дебор, я слышал в окно с улицы голоса близнецов. В темноте уже плохо видно, но, похоже, им удалось больше сотни наших дворян собрать. Они сейчас возле фонтана». Принесшего это известие дворянина Вика знала. Видела с Дебором, кажется, его зовут Рент. Им сюда не пробиться, встревожился Дебор. Полягут все без толку. Надо им как-то сообщить, пусть уходят в глен, сказал граф Санок. Может, хоть они спасутся. Олна, ты зачем оттуда ушла? Строго спросил он у молоденькой девушки, почти девочки. Возвращайся к женщинам, ждите нас там. Что там девушка ответила, Вика уже не расслышала. Олна. Сестра Виконта, о которой он так много и с любовью рассказывал, это она помнила. Вика отправилась вслед за Дебором, который наконец-то отошел от компании и направился, минуя группки гленских дворян отдыхающих от боя в коридоре прямо на полузала к окнам восточной стороны, видимо, чтобы лично посмотреть на то, о чем сказал его приятель. Но дойти спокойно Вика ему не дала. «Виконт!» – ласково позвала она его, идя рядом. Тот встал, как вкопанный, и резко обернулся. И кого увидеть хотел? Графиньку свою? Так она там же, где и была. Аристократка, чё? Думу думает с большими людьми. «Не очень похоже, что я с ума сошел, негромко проговорил он и с ушами у меня никогда проблем не было. Ага, а Виконта реагирует лучше, чем Вика ожидала. Впрочем, это же магический мир, и Дебор сам маг, хоть и совсем слабенький. Так что чудеса здесь и чудесами-то не считаются. И понимание, что есть маги, скрывающие какие-то личные, только им известные заклинания, присутствует. Уши у тебя вполне нормальные согласилась с ним Вика, да и сам ты красавчик подстать той графине. Нелла. Он огляделся по сторонам, вряд ли чтобы посмотреть, слышит ли кто-нибудь их разговор. Рядом никого не было, и все занимались своими проблемами. Просто разговаривая с Викунтом, Вика обошла его полукругом. Это ты? Нет, не я. Хмыкнула она. Что голос не узнаешь? Значит, все же ты. — разулыбался Кабель, А я ведь каждый день тебя ждал в нашей кондитерской. — Я знаю, видела, — подтвердила Вика. — Только я тогда была занята. Динамо машину крутила. — Но, смотрю, ты не сильно скучал. Сказав это, она вдруг поняла, что несправедливо. — Не, но ну, в самом деле, кинула парня и хочет, чтобы он стал жить монахом. — О чем ты, Нелла? — все так же негромко воскликнул Виконт. «Я ведь каждый день о тебе думал, искал. Ты мне жизнь тогда спасла. А я сразу понял, что не было никакого дяди-наемника», — улыбнулся он. «И... ты ведь еще и маг. Тень? Знаменитая тень? А говорили, что это выдумки. Ты знаешь?» «Знаю», — перебила его Вика. «Слушай, сейчас заметят, что ты встал и разговариваешь сам с собой. Иди к окну, куда шел». «Ты что-то близнецам крикнуть хотел?» – спросила она, когда Дебора вновь двинулся к окну. «Я могу им передать. Мне это легко сделать. Все лучше, чем ты будешь из окна бегемотом реветь. Враги тоже услышат, и не факт, что твои друзья что-то разберут в твоих криках. Раз уж я все равно случайно мимо проходила, то ладно уж, помогу тебе еще раз». Дебор и невидимая ничьим взглядом Вика подошли к окну, из которого открывался вид на главный дворцовый парк с фонтаном. Уже наступила темнота, и если Вика, включив ночное зрение, хорошо видела, что происходит в парке, но ничего не понимала, кто там кого одолевает и кто с какой стороны сражается, то Дебор, который мог бы разобраться в происходящем, как не вглядывался, но при мелькающих цветах масляных фонарей и факелов ничего разобрать не мог. Рэнд слышал их голоса, они где-то там, им не нужно сюда прорываться, граф Кер хоть и сильнейший маг, но прокормить он их тут не сможет. Вика хорошо поняла, что Филис и Никор, как и организовавшиеся вокруг них гленские дворяне, среди которых были и маги, она в магическом зрении видела десяток сфер в местах сражений, по сути прорываются в ловушку, из которой верхушка Гленнской аристократии сама не знает, как выйти. «Так что им сказать, чтобы уходили к особняку твоей графини?» «Ты слышала ее предложение?» «А тебя это удивляет?» «Ну да, случайно услышала». «Кстати, как мне кажется, это самая здравая идея, и я могу вам помочь. Только извини, раскрываться не хочу, поэтому врать о нечаянном помощнике предстоит тебе. Договоримся?» «Договоримся, кто же откажется от помощи легендарной тени», – улыбнулся Дебор своей такой приятной улыбкой, и в его лице появилась надежда, сменив унылую маску обреченности. «Нелла». «Сюда никто не смотрит, можно я тебя обниму? Я ведь столько этого ждал!» «Графиньку свою обнимай», – проявила характер Вика. «Так что мне передать, мой король? Я говорю, что сказать близнецам». «Налья моя тетя, троюродная, бывшая жена моего дяди», – пояснил он. «Так мне это, что ли, передать твоим друзьям? Дебор, время!» Тот, словно очнувшись, дернул головой. «Действительно, не время сейчас». Он на мига задумался и кивнул своим мыслям. «Да, скажи им, чтобы шли к особняку графини Аминской. Они знают, где это». «И почему я в этом не сомневаюсь?» хмыкнула Вика. «Ладно, я быстро. А ты иди и объяви своим начальникам, что у вас атомная бомба появилась. В подробности не вдавайся, просто скажи про... «Тень?» «Ну, пусть я буду тень. Скажи, что я вас могу вывести отсюда». «Слушай, Нелла, так может пойдем с нами в Глен? Герцогиня тебя за спасение своего сына наградит, даст дворянство, а я могу...» «Нет, не обсуждается. Все, я пошла. Иди к своей <с> тете. <тёти> да, стой. Что я должна сказать им, чтобы они поверили, что я от тебя? Какой пароль?» «Скажи им, что ты, Нелла, этого будет достаточно». Поглядев в его удаляющуюся спину, Вика вздохнула и вновь сформировала конструкт заклинания «прыжок», заодно оценила наполненность своего магического резерва. «Да, она, конечно, могучая и выше тучи, но вот так вот потихоньку, помаленьку, ее резерв уже почти на четверть опустел». Скорость его восстановления у нее по здешним меркам просто огромная, но ведь не мгновенная, так что надо не забывать контролировать себя. С этой мыслью она оказалась уже у границы слабенькой и по размерам и по насыщенности сферы, которой прикрывалась группа из полутора десятков сражающихся дворян, половина из которых уже имели ранения той или иной степени тяжести. Хотя Вика определила это по говору и особенностям одежды, перед ней был отряд Гленцев, но ни Фелиса, ни Никора она среди них не увидела. Отряд, сгруппировавшись вокруг одной из беседок, яростно отбивался от гораздо более многочисленных вооруженных городских ополченцев и отбивался вполне успешно. Среди валявшихся вокруг трупов были почти одни ополченцы. Вика знала, что дворяне, которые держат в руках мечи чуть ли не с самого рождения, намного превосходят в мастерстве горожан, но наглядно увидела это впервые. «Никар!» – один из гленцев в этом отряде закричал во всю глотку, чтобы перекричать звуки ударов, стоновые предсмертных криков. «Пусть повет нас прикроет, мы к вам!» «Готово!» – закричали от другой, значительно более крупной группы гленцев, сражающихся в паре десятков шагов от того места, где стояла Вика. Она увидела, как маг той группы выставил еще одну сферу, прикрыв ею разрыв между их группами. Теперь она точно знала местоположение близнецов. Ей очень не хотелось убивать своих сограждан, но надо как-то эти отряды гленцев выручать. Напрашивался вариант с использованием магии. Однако одним из важных свойств сфер было то, что они рассеивали девять десятых направленной на них магии, то есть, чтобы разбить сферу, требовалось потратить силы в 10 раз больше, чем создавший ее маг. Вика с ее магической мощью смогла бы разбить, развеять все поставленные здесь въежскими магами сферы и заклинанием замедления, запитанным полностью, обездвижить всех присутствующих противников-гленцев на половину гонга как минимум. Достаточно, чтобы их всех, находящихся в полностью обездвиженном состоянии, перерезать или просто уйти отсюда, их не трогая. Рассчитав, сколько на это уйдет магии, Вика пришла к неутешительному для себя выводу, что если она реализует этот сценарий, то останется почти пустой, как барабан с десятой долей своего резерва, а ей еще Дебора с его тетей и другими Гленскими аристократами из дворца выводить». «Раз магию применять в данной ситуации нерационально, то остается только воспользоваться своими боевыми навыками». Вика реально чуть не заплакала, представив, во что вскоре превратится так понравившееся ей платье. Но, разумеется, от задуманного не отступила. «Вперед!» – скомандовал командир группы, сражавшийся вокруг беседки. По его команде все еще стоящие на ногах дворяне принялись прорубать себе путь к отряду близнецов. Вика тоже выполнила команду и с разбега влетела в толпу ополченцев. Только она никого не рубила, не убивала и не увечила, хотя легко могла делать и одно, и другое, и третье. Она подбивала ноги, толкала в критические точки, выводила из равновесия, кого-то лишала сознания... И все это делала быстро, резко и крайне жестко. Со стороны, наверное, это смотрелось впечатляюще. Да, она и сама залюбовалась, если честно, делом рук и ног своих. А полчинцы под действием ее подсечек, толчков, нажимов, ударов рассыпались, как кегли в кигельбане. «Бедное мое платьишко!» – думала Вика – стараясь перебить крутившуюся в голове строку песни Касил ясь, конюшину, касил ясь, конюшину, касил ясь, конюшину, туду-туруду. -ту Черт, вот все вылупились-то. Отряд близнецов, остановив бой, как и жалкие остатки оставшихся на ногах ополченцев, ошарашенно смотрел на повалившуюся на землю с шумом, криками изумления и бранью гнева, большую толпу. Воспользовавшись моментом всеобщего столбника одних и Лёшки других и поднявшимся общим шумом, Вика проскользнула к одному из близнецов, кажется, Никор или Фелис, она их тоже путала и встала сразу за его спиной. «Здравствуйте, меня зовут Нелла, и я работаю в компании Билайн». Сказав, Вика тут же себя отдернула и нового выгодного тарифа предлагать не стала. «Я Дебора». Он просил передать, чтобы вы все пробивались к особняку графини Аминской. Виконт, наследники и остальные тоже там будут вскоре. С лица Никора или Фелиса, можно было картину не ждали писать. «Кто здесь?» А Дебор говорил, что его друзья самые ушлые и быстро сообразительные парни в глене, но то ли он мне наврал, то ли во въеже ваши способности отключаются. «Фелис, ты понимаешь, что сейчас произошло?» – спросил появившийся с другой стороны строя отряда второй близнец. «Значит, она все же ошиблась. Никор, это вот он второй», – оговорила она с Фелисом. Надо бы запомнить, Фелис полноватый и а Никар худощавый и блондин. Когда-то в прошлой ее жизни блондины ей нравились больше, чем брюнеты, а сейчас ей больше нравятся умные. Нам надо двигаться к особняку Нальи. Фелис таки оказался умным и сообразил, что вопросы надо будет задавать потом, и что никто, кроме Дебора, не мог додуматься до такого пароля. «Дебор приказал. Там все наши собираются. Ты нам поможешь?» «Я?» – удивился Никар, тревожно посмотрев в лицо друга. «Это он меня спрашивает», – поспешила Вика успокоить его в нормальном рассудке Фелиса. «Никар, меня зовут Нелла, и я вам помогу. Вы только пальцем мне покажите, в каком направлении будем двигаться. В какой стороне особняк этой вашей графини?»